На фронте были перемены. Причем серьезные. Когда сводку в отряде читал, даже моргать чаще стал. Наши в этом варианте истории не полезли на Харьков. Вот это было дело. Командующего сменили. Но в этом я уже не участвовал. Видимо, до самих дошло. Войска усиленно готовились, выстраивая оборону. Паулюс также не спешил наступать, видимо, понимая, что что-то идет не так, как ему бы хотелось. Вернемся, обязательно узнаю все подробнее. Очень уж хочется знать, насколько я повлиял. В том, что повлиял, это точно. Кто бы мне сказал в прошлом году, что я буду так воевать, да еще и у немцев в тылу, послал бы лесом. В прошлом году, отступая к Москве, я думал только об одном – выжить бы. Очень не хотелось попадать в статистику. Возвращение было немного нервным, но цели мы достигли, хоть и поволновались. Над линией фронта прицепились два немецких ночника – Но быстро отстали, едва выпустив по одной очереди. Навстречу им двигались аж две тройки наших. Это и удивило. То вообще никакой авиации, а то аж ночников нашли. Удивительно. Комитета по встрече не было, хоть я и думал было, что кто-нибудь припрется. Но встречал один Левитин. Здорово, Гулёны. По очереди обняв каждого, Максим Юрьевич радостно улыбнулся. Было видно, что человек на самом деле рад нашему возвращению. А ведь мы и сами обрадовались, когда приземлились на родном аэродроме. Все же на серьезное дело ходили, а вернулись без потерь. Двое раненых в группе, но быстро восстановятся. Их сразу погрузили в санитарную машину и увезли, хотя они даже сопротивлялись. Раны ребята заработали у партизан. Не нужно думать, что пока я с Олегом вровно загорал, ребята отсиживались в лесу. Они в это время помогали партизанам. Пустили два поезда под откос, рванули мост. Да и просто постреляли гитлеровцев немного. Когда улетали, командир отряда даже посетовал, что у него нет таких бойцов. Что не говори, а все же ребята из Амсбона дадут фору обычным партизанам. Там ведь большинство вообще гражданские, да и не молодые уже. Тяжело людям жить в лесу, да еще и воевать. Ладно, хоть зима прошла, сейчас все же легче уже. Зима вообще страшна для лесных жителей, по себе знаю. Сколько я с Веревкиным блуждал по лесам, прежде чем нас вытащили. А еда? Ведь там, в лесах, постоянно хочется есть. На поиски еды уходит почти все время. А как иначе? В ближайших деревнях и селах добывать пропитание не станешь. Сдадут быстро. Вот и приходится партизанам иногда за сотню верст стопать, чтобы пожрать найти. Тут, кстати, я тоже немного помог. Просто подсказал, что еду нужно добывать у немцев, пока был интендантом. Видел карты и знал расположение складов. Все это и передал партизанам. Пусть пошумят, заодно из жертвы добудут. Отряд отвезли на базу, а мне Левитин дал своего шофера, и тот повез меня прямо к жене. Нарушили порядок, конечно, но отчет я еще в лагере партизан написал. Здесь, на аэродроме, только добавил прямо на коленке о том, как прошел полет. Было раннее утро, мы летели всю ночь. Вот и стою сейчас под дверью квартиры, где жила временно Валюшка. Стою и боюсь нажать кнопку звонка. Ситуация разрешилась сама собой. Внезапно щелкнул замок, и дверь распахнулась. На пороге возникла та, к которой я так спешил. Господи!» Зажав рот ладошкой, Валентина уронила сумку с брякнувшим об пол бидончиком. «Да нет, всего лишь я», — скромно заметил я и протянул руки. «Вернулся, наконец». Валентина бросилась мне на шею, повизгивая, чем вызвала интерес как хозяев квартиры, в которой жила, так и соседей. Те высунулись было, но тут же понятливо убрали головы из дверных проемов. «Вернулся, вернулся», — успокаивая, гладил по волосам жену. «Как вы тут без меня?» «Да чего ж ты мужа на улице держишь?» — раздался голос хозяйки квартиры. «Заходите скорее». Мы вошли внутрь, а хозяйка, ей оказалась довольно молодая женщина, лет тридцати, Подхватила сумку и сказала, что сходит за молоком сама. Мы не могли оторваться друг от друга, а хозяйка тактично удалилась. «Голодный?» — спросила Валюшка, как только я отлепился от ее губ. «Есть немного. Ты что же о ребенке не говоришь?» — спросил я о волнующем меня вопросе. «Спит еще. Не буди. Полночи не могли успокоить. Господи, Тамара просто удивительного терпения человек. Я бы, наверное, так не смогла». «Это ты о хозяйке?» Конечно. Представляешь, каково ей приходится. Хорошо, что работает она не с утра. Точнее, не каждый день с утра. А то бы вообще не высыпалась. Мне обещали решить вопрос с жильем. Сегодня же спрошу, как там и что. Пошли накормлю. Вчера Максим Юрьевич забегал. Кусок мяса притащил. Я борщ сварила. Это он специально. Молодец. Надо спасибо сказать. Почему специально? Так он же нас ждал. Я на связь вышел два дня назад. Вот ведь даже не намекнул, что тебя нужно встретить. Опасался удачу спугнуть. Как прошло? Все выполнили? Вообще отлично. Главное, вернулись все. Это точно. Садись уже. Едва я закинул в рот пару ложек отличного борща, я уже вроде говорил, Валюшка замечательно готовит, как откуда-то из комнаты раздалось хныканье, переходящее в рев. Жена мгновенно сорвалась и убежала, а я за ней. «Черт, уже забывать стал, какими маленькими бывают новорожденные». Выпросив у Валентины ребенка, а ведь она даже не сказала мне, кто у нас вообще родился, не успела, я сразу почувствовал, дочь. Только девочка может вызвать такую волну тепла внутри. Конечно, сейчас я видел лишь часть личика, плотно упакованного в пеленку. Но, блин, какая же она красивая, вся в маму. «Люблю вас». Я прижался к любимой женщине, а та обняла меня. «Ты смотри, она ведь затихла!» — воскликнула Валентина, правда, тихим голосом. В ее голосе было столько удивления и радости, что это не описать. «Чует папку!» — кивнул я. «Был опыт и не маленький, так что знаю, что и как делать. Как назвала?» «Пока дочей зову, тебя ждали. А хотела бы как?» «Отец должен назвать. Да брось, говори. Может, Катюшкой?» «Мне нравится. Пусть будет Катериной. На этом мы и порешили». Валя спустя пару минут пошла в комнату кормить дочь, а я добил борщ и уснул прямо на стуле за обеденным столом. Видимо, наконец-то отпустило то напряжение, что держало меня последний месяц. Проснулся сам, на кровати. Господи, она что, меня сама сюда тащила? Вот же, блин, женщины в этом времени. Потянувшись, сел на кровати и увидел перед собой тапочки. Блин, словно и войны нет, как дома. Сунув ноги в тапки, пошел искать туалет. Хотелось... Даже не сказать, как. Дверь в комнату была закрыта. Отворив, я столкнулся с Тамарой, хозяйкой квартиры. О, папаша проснулся. Ну и здоров же ты, еле дотащили, усмехнулась женщина. Спасибо. Извините за неудобство. Я постараюсь решить вопрос с жильем побыстрее, чтобы вам не мешать. Тебе чего, лейтенант, сон плохой приснился? Возмутилась женщина. Здесь поживете, пока дочь не подрастет. Кто Валентине помогать будет, а? Ты воюешь. А она с грудным ребенком одна будет? Нет уж. Живете здесь и точка. Как же вы сами-то? Валентина говорит, что не спите совсем. Удивился я такому участию. Переживу как-нибудь. Ничего сложного в этом нет. Да и я не у станка стою. Работа у меня на телеграфе, сидячая. Так что все нормально. Иди уже в ванную, командир. Сейчас воды согрею. Небось, по приезде рванул, даже не помылся. Я вдруг покраснел, представляя, как от меня несет. Хоть и мылись в баню у партизан, но после этого прошло три дня. Извините, коротко сказал я и потопал искать ванную комнату. А, блин, неплохо тут у них. Отдельная квартира, ванная. Вот бы такую же квартирку получить. Комнат вроде две. Странно, что хозяев не уплотнили. После того, как помылся и побрился, переодевшись в свежую одежду, Валентина с собой прихватила, когда из казармы уезжала. Меня усадили ужинать. Тогда и прояснили за разговором вопрос об уплотнении. «Две семьи нас было, но Кучеровы уехали в эвакуацию», — поясняла Тамара. «Да сбежали просто. Муж говорил, что туда им и дорога к крысам. Женщина была боевой, дала понять открыто, что она о таких думает. После ужина купали ребенка, мне даже доверили держать. Валентина как-то странно посмотрела на меня, явно удивляясь, но потом, видимо, вспомнила мой рассказ о прошлой жизни и успокоилась. Зато хозяйка вдруг подметила. — А папаша-то какой ловкий. Наверное, уже пару деток имеет. Вот же, блин, так и прокалываются. В семье за старшего был, пока родители работали. Вот и возился с братьями и сестрами, — отбрехался я. Валюшка-то знает все, а вот чужим не нужно много знать. После ужина хотели погулять немного с ребенком, но опять же Тамара не дала. Она вообще как-то странно взяла шефство над нашей дочерью. Хотите погулять, идите одни. Нечего малышку таскать на ночь глядя. Ну, Но мы одни и не пошли. Да и после ужина я что-то вновь захотел спать. И жена, приготовив мне постель, уложила и меня, и дочь. С утра начались трудовые будни. Как проснулся, еще поесть не успел, примчался посыльный из школы. Начальство срочно требует к себе. Побежал, что поделаешь. Но, конечно, сначала дал жене себя накормить. Уже и забыл, блин, как она кормит. Хотелось еще кое-что, да и Тамары не было дома, но Валентина попросила пока подождать. Я все понимал и потому не настаивал, хотя и были способы отличные от общепринятых, и супруга об этом знает. В школе меня дожидались сразу трое. Левитина можно не считать, он просто хотел поболтать, а вот судоплатов и еще какой-то хрен СГБ очень даже ждали. «Лейтенант, расскажите о Кёнигсберге». Попросил именно второй. «А что именно? Как фрицы живут, что едят и как отдыхают?» — усмехнулся я, но Павел Анатольевич, едва пошевелив бровью, заставил меня умерить пыл. «Все», — был короткий ответ. «Делать нечего. Попросив разрешения курить, я принялся рассказывать. Просто вспоминал все до последней мелочи из своего путешествия. Значит, канализация вполне доступна?» Из рассказа были выделены несколько моментов. Ну да, по крайней мере, до моего бегства. Не знаю, как теперь, могут и перекрыть, если догадаются о моем пути отхода. Твой фриц говорит, что тоже был в оцеплении, но ничего о канализации не слышал. Возможно, и не слышал. Я ведь и в гестапо удивился, что меня не крутили на это дело. Дальше разговор был какой-то неприятный, а итогом всего стал мой арест. Сказать, что я охренел, ничего не сказать. Арест временный, лейтенант, до выяснения обстоятельств. Слегка смилостивился неизвестный до пояснений. «Ясно. Могу с женой увидеться?» Капитану Левитину и так выговор объявили за то, что отпустил тебя в город. «Я понял. Если ты сказал всю правду, то бояться нечего. Ваши рассказы с Фридрихом Вайзеном полностью совпадают. А при допросе он мог и проколоться, если бы тут был сговор. Так вот, сейчас в Кёнигсберг направляется группа. Они должны разузнать все, что смогут, о твоих похождениях. «Может, найдут трупы эсэсовцев и сравнят ранения с теми, что ты описал». «Хреновый из меня диверсант вышел», — только и выдохнул я. «Это почему?» — вдруг очнулся Судоплатов. «Так если после выполнения задания еще и проверять нужно», — выпалил я. «Не кипятись, лейтенант», — строго сказал неизвестный хрен СГБ. «Ты был в гестапо. Тебя запросто могли завербовать». «Извините, товарищ командир, не имею чести знать ваше звание», — начал я, — «если бы завербовали...» то хрен бы меня после такой акции отпустили. Да и не стал бы никто меня вербовать. Я ж диверсант, значит, человек заточенный убивать. Меня грохнуть надо было сразу. Теперь оборвали меня. А может, ты и получил задание убить кого-нибудь из высокопоставленных командиров? Или вообще?» Он указал пальцем в потолок. «Ага. А убийство Гауляйтера мне простили бы, так?» Усмехнулся я. «Можно вопрос?» «Что еще?» «Меня в камеру запрут?» Хотелось бы продолжить заниматься, чтобы форму не терять. — Да, до выяснения всех подробностей ты будешь находиться в камере. — Спасибо, — кивнул я. — А что там с Вайзеном? — Это не твое дело. — Вы меня извините, товарищ командир. Может, у кого-то так и принято. Но он мне поверил и добровольно перешел на нашу сторону. — Знаешь, сколько их таких добровольцев? — усмехнулся неизвестный командир. — Как жареным запахнет, так сразу бегут к нам. Простите, нас заставили. — Но он же не с фронта. Да и в партии не состоит. Простой шоферюга. — И что, ты предлагаешь его водителям трамвая устроить в Москве? — Ну нет, конечно. Но и расстреливать его не за что. — а расстреле никто и не говорит. Посидит в тюрьме, может, до конца войны. А может, и раньше выпустим, как сочтет нужным следствие. Короче, эта болтовня продолжалась еще около получаса, пока этот хрен не закончил и не исчез. Судоплатов остался и долго тряс мне руку. «Говорит, что хлопочет за меня. Я у него лучший специалист. Мне было приятно. Рассказал о Кузнецове. У того пока в Белоруссии не получалось, но я думаю, все удастся. Камера оказалась вполне добротной комнатой. Разве что решетки на окнах, а так нормально. Самое главное, что меня никуда не увезли. В бутырку там или в тишину. Камеры были на территории самой школы Амсбона. Меня даже ребята навещать регулярно стали». Жратву таскали, болтали со мной, благо окно было низко расположено. От ребят узнал, что Валюшка плачет каждый день. Дочка тоже капризничает, наверное, глядя на мать. Бортник сообщил, что их наградили за активные действия в тылу врага. Все получили ордена Красной Звезды. Успокаивали, что и меня награда не обойдет. Просил узнать о Вайзане, но не обрадовали. Он во внутренней тюрьме НКВД. Заключение я провел 10 дней. «Пипец, как долго! Думал, с ума сойду! Меня после плена так не мурыжили!» Павел Анатольевич позже объяснял, что как раз из-за моего зимнего плена меня так и проверяли. Оказывается, в управлении не верили даже в сам факт уничтожения Коха, а уж тем более Розенберга. Дошло до того, что кто-то наверху объявлял меня предателем и трусом, который уже один раз побывал в немецком плену. «Все, что я совершил в Кёнигсберге, считали ложью и постановкой». Дескать, фрицы специально меня подослали, чтобы уверить руководство страны, что Кох мертв, а на самом деле его вывезли в рейх и на Украине назначили нового гауляйтера. О как! Но все же группа, вернувшаяся сильно потрепанной, подтвердила все мои показания. Там и партизаны помогли, рассказали, что могли обо мне. А убил я в Кенюгсберге вместе с Кохом и Розенбергом, заместителя Геринга и какого-то хрена из отдела пропаганды Геббельса. Хорошо, что я прошел из пулемета, многих задел. Немцы действительно не нашли моих следов. Ну, я же старался, канализацию парню проверили. Можно использовать. В Рейхе все придерживались официальной точки зрения. Все убийства совершил фанатик, возможно, у него и были сообщники, но этот факт точно установлен не был. Значит, я еще смогу надеть личину штаб интенданта в немецком тылу. А выйдя из камеры, после того, как закончились объятия с друзьями и похвалы начальства, был отпущен для приведения себя в порядок. На следующий день было назначено награждение. Я обязан присутствовать на нем, так как нахожусь в списке. На награждение поехали вместе с Валюшкой. Она очень хотела там быть, вот и взял ее с собой. Тамара осталась с нашей дочерью, так что уехали спокойно. После длинной почти на две четверти часа речи, мне прикрутили Орден Боевого Красного Знамени на новенькую гимнастерку и добавили еще один кубик на петлице. Теперь я старший лейтенант. Хотя, если подумать, то меня даже понизили, вот так. Ведь раньше у нас звания были НКВДшные, а теперь общевойсковые. Был лейтенантом НКВД, соответствовал общевойсковому капитану. А теперь просто старший лейтенант. Вот как. Уметь надо так награждать. Но я не в претензии. До майора я явно еще не дослужился. Да и не считал я себя капитаном. Так и думал всегда, что литеха. По себе чувствую, что это как раз мое звание. А вот орден было приятно получить. У меня он уже не первый, но такой величины еще не было. Реально приятно. Кто бы чего не говорил. Помню, у деда в той жизни из боевых наград была пара медалей и красная звезда. Так вот, последнюю он уважал более всего». Наверное, потому, что и поступок совершил достойный, рас орден получил. Он ведь у меня нифига не в штабе служил. Обычный минометчик, командир расчета. Вот и мне приятно. Думаю, что заслужил. Мне предоставили 10 суток отпуска, как и всем парням. Обрадовалась не только Валентина, но и я сам. Устал чего-то. Хочется и на страну немного посмотреть. Москва так и вовсе впечатляла. А квартиру нам все же дадут, причем отдельную». Левитин сказал по секрету, что сам Судоплатов выбивал. Опять было приятно, когда это услыхал. Да плюшек я тут на получал. Остается гадать, не придется ли всерьез заплатить за это. Хотя вроде как шкурку я за родину поистрепал не слабо. Должны учесть, если захотят приземлить. Сегодня ходили всей толпой в кино. Понравилось. Завтра с Валюшкой хотим в театр наведаться. Она очень просила. Жизнь в Москве кажется вообще мирной. Еще бы не аэростаты и камуфляж на зданиях. Впрочем, они нисколько не портят ее внешний вид. Отпуск заканчивался. Да и командиры уже нервничают. Видимо, знают что-то недоступное пока мне. Это я в предпоследний день отпуска почуял, когда звонил в школу. На фронтах тяжко. Прет немец, как в прошлом году прет. Но отличия все же есть. Мы уже не бежим, как раньше. Все же накопили и сил, и средств. Пытаемся стоять твердо. Интересно, будет ли здесь Сталинград? Вот реально не хотелось бы. Но в то же время, если бы тогда не случился разгром немцев в Сталинграде, то еще неизвестно, как бы все шло. Может, немчура бы нас расхреначила. Когда мы после положенного отпуска явились в школу, нас ждали, кажется, уже все. Меня и Бортника затребовал к себе Левитин. Остальные пока пошли на разминку. Наконец-то!» «Я уже трижды себя проклял, что выпросил вам эти отпуска!» — воскликнул вместо приветствия Максим Юрьевич. «А что такое, товарищ капитан? Если что-то серьезное, так почему не отозвали?» «Да уж серьезное! Фронт разваливается под Воронежем. Нужно срочно туда!» «Переправы? Мосты?» — спросил Иван. «Нет, ребятки. Поэтому и жду вас. Для мостов и другие есть». «Максим Юрьевич, ну не томи!» — взмолился я. «Нужно разведать тылы противника!» Точнее, навести авиацию на склады боеприпасов двух армий. — Неслабо, — почесал затылки я. — Шестая и четвертая? — Откуда? — Левитин наш споткнулся на полусловие. — Сводки читаю, — загадочно ответил я. — Не забыли, кто вам сведения переправил изровно? — Да помню. Так что скажете? — А чего говорить? Вылетать надо. Это борт. — Сначала я хотел бы точную обстановку узнать. «Карты нужны, и последние разведданные», — начал я. «А еще есть идейки кое-какие». «На предмет?» Вровно общался с одним танкистом. Немецким, конечно. Так вот, тот поделился такой интересной информацией. Дальше я изложил знания о способе танковых и артиллерийских засад. Подал это так, что, дескать, фрицы этого очень боятся. У них приказ полным ходом вперед следить за обстановкой просто некогда». И вот когда на пути возникает хотя бы слабенькая, но хорошо подготовленная засада, те теряются. А попросту я хотел подвести начальство к идее скорейшего производства самоходок. Ведь в обороне это самое лучшее средство. Ну, после бетонных бункеров, конечно. Представляете, что может сделать батальон каких-нибудь Су-152 на небольшом участке фронта? Вот и я о том же. Танков у фрицев сейчас не так много. Что-то повыбили, что-то неисправно. А главное, фронт сильно растянут. Не возле границы в 41 первом, где они целыми армиями наступали на небольшом пятачке. Здесь немчура в полной мере ощутит на своей шкуре, что такое Россия. Идея моя пришлась ко двору. Уже на следующий день меня вызвали к Судоплатову. Ага, в его кабинет на Лубянке. У меня к этому уже все было готово. Еще бы, весь отпуск чертил и рисовал схемы и эскизы. На схемах я чертил обустройство узла обороны при помощи артиллерии так как танков мало, да и толку от 34-ок в обороне уж простите мало. Немцы используют штурмовые орудия, а это одно-два попадания в 3-4 и все. И это еще в лучшем случае, когда самоходки небольшие. Да, артиллерия вообще без брони, но ты еще подойди к ней на дистанцию выстрела. При нормальной разведке и корректировке гаубицы таких дел могут наделать, если их, конечно, не 2-3 штуки на 5 километров фронта, а хотя бы штук 40. Понимаю, что очень сложно, но возможно же. Гаубицы устанавливаем группами по 5-6 штук так, чтобы сектора таких групп пересекались. Это все-таки надежнее будет, чем поставить на убой десяток танков. Да и дешевле, думаю. А уж когда самоходы пойдут с заводов, думаю, вообще красота будет. Делать такие комоды с лобовой броней миллиметров в 200. Да знаю, знаю, но помечтать-то хочется. Хрен бы кто пробивал. А вот они, да в несколько стволов, м м прям сам бы стал самоходчиком. При умелом командовании это был бы тир, но, конечно, в обороне. Все же в наступлении нужен маневр и скорость, это аксиома. У Судоплатова пробыл целый день. Тот давно хотел со мной пообщаться, а тут я сам повод дал. Вот он и крутил меня на предмет появления в моей голове таких откровений. На что я отвечал с каменным лицом, что просто приходит в голову, когда сводки читаю, да сам думаю, исходя из опыта отступлений прошлого года. Ведь реально, были бы тогда самоходы, да черт с ними, была бы артиллерия и корректировка. Вот хрен бы до Москвы откатились бы. Ведь реально нечем было отбиваться. Я же помню, как против немецкой танковой дивизии стоял, дай бог, полк пехоты с трех линейками. Эх, что было, то было. Павел Анатольевич намекнул, что если меня и дальше будут такие мысли посещать, то он как-то не хочет меня отпускать в немецкий тыл. Может, мне уже сейчас тебя снять? Вы просто вновь прикажите не допустить моего пленения, вот и все. А в рейд я пойду. У нас уже все готово. Разболтали, да? Да я и сам это понимал. Чего тут такого тайного? — удивился я. Все не могу никак понять. Что в тебе не так? — вдруг задумчиво. Пристально глядя на меня, спросил Судоплатов. «Говорю с пацаном, но как только ты рот открываешь, мне кажется, что ты мой ровесник». «Эх, знал бы ты, Паша, сколько мне на самом деле лет. Но гад такой ведь и правда чует что-то. Надо следить за собой построже». После такого моего выступления Судоплатов попытался объяснить проблемы армии, но увяз в дебрях статистики и свернул разговор. Все сводилось к простому. Техники нет. Заводы только выходят на пик производства, люди голодают, откуда взять лишние пушки и танки? Я на это ляпнул было, что нехрен в наступление лезть, нужно накопить сначала, на что был послан. Новое задание началось сразу не так, как хотелось. Сначала вылет откладывали два раза, а когда на третий раз все же вылетели, то почти сразу приказали вернуться. Что-то все не так складывалось. Мы вернулись, но аэродром покидать нам запретили. «Ясно, ждем». Еще почти через сутки вечером наконец улетели. Фронт близко, поэтому путь был коротким. Самолет лишь забрал чуть дальше в немецкий тыл и на обратном курсе выбросил нас. Парашют раскрылся уже хорошо. Приземление было мягким. Садились почти в чистое поле, на окраине лесного массива. Да и не те тут леса, что были к северу от Москвы. Пожиже будут. Борт двое в одну сторону, двое в другую. Бегом. Приказал я Ивану, когда тот прибежал с парашютом в руках. Сам я также скручивал купол в узел. «К лесу посылать?» «Я смотрел. Вроде там ничего нет. Давай бойцов к реке. Пусть парашюты утопят. Мы с Веревкиным лес посмотрим», — ответил я. А бойцы, что убегали к реке, уже скакали резвыми козликами по пашне. Немцы были где-то в стороне, километров семь до них. Но это, судя по картам из штаба. Мелкие подразделения могли быть и тут. «Будем осторожны, как всегда». Спустя полчаса встретились под деревьями. Подсвечивая себе фонариком со светофильтром, я смотрел карту, а Иван докладывал. «Возле реки тихо. Дальше вправо что-то есть, но далековато, не разглядели. Купола спрятали». «Отлично. Идем пока строго на юг. Нужно пересечь поле. Где-то в пяти километрах лес. Там, если что, на дневку встанем. Все, бегом». Мы поскакали. Двое ребят впереди, оторвались метров на триста, идут дозором. Борт замыкал. Я двигался в центре группы вместе с радистом. Сегодня нам пипец как тяжело, груз большой. Ваня набрал взрывчатки столько, что можно любой мост раз пять уничтожить. Решил перестраховаться, вспоминая последний рейд по уничтожению моста. Понадеялся, что ему хватит двадцати килограмм. Но мост оказался большим и крепким. Пришлось изловчиться, чтобы украсть у немцев несколько снарядов. Их и использовали. Это без меня было, когда я по лесам с Валеркой бродил. Сейчас у нас задача сложнее. Склады боеприпасов обычно хорошо охраняются. Да и уничтожить их нужно так, чтобы гарантированно уничтожить все имущество. Да и не только боеприпасы. Я озвучивать тогда Судоплатову не стал, если честно. Просто вылетело из головы. А уничтожить нужно еще и топливо. Почему командиры сами это не сказали, не знаю. Но я ведь еще по 41-му помню, что у фрицев всегда топливо впритык. Вот и уничтожим запасы, если найдем. Лес, что я наметил, был вытянут узкой полоской с запада на восток. Ширина массива около километра, чуть ли не насквозь просматривается. Откуда я это знаю, если ночь на дворе? Так по той стороне огни видны. Немцы там. Да и в лесу, узнал чуть позже, когда высылал разведку, стояло подразделение вермахта. Причем, что сразу заинтересовало, танковая. А это значит, топливо также где-то рядом. И мы его походя нашли. Вот прям ночью и нашли. Огромный кусок леса был вырублен. И в этом месте, под маск сетями, немцы устроили склад горючки. Это только кажется, что все так легко. Типа прыгнули и сразу склад нашли. На самом деле, мы ведь высадились прямо посреди немецких войск. Это ж только в кино войска стоят всей кучей. На деле же все подразделения рассредоточены на большой площади. Иногда между частями было и несколько километров. На самом деле повезло, конечно, сразу к танкистам попасть. Наша разведка-то так глубоко не проникала. А данные о дислокации войск противника получены от авиации. Те немцев нашли, но на их фотосъемке разве поймешь, что за подразделение стоит в каком-либо месте? Немцы отлично укрывают технику. С воздуха ни за что не понять, танки внизу, артиллерия или пехота. Видно только, что неприродный рельеф. Все выглядит однообразно. Охрана серьезная, рота это минимум, высказался бортник, когда собрались вместе на дневку. Мы вышли на километр примерно, но нужно быть осторожными. Взрывчатку пока здесь оставим. Видно, что сюда никто не заглядывал. Бурелом какой-то. Следить будем налегке. Первая тройка бойцов во главе с бортником тихо уползла. Вторая легла спать, оставив пару бойцов на охране нашего импровизированного лагеря. Я, немного поворочившись, уснул. Я, очнувшись через два часа, чувствовал себя неважно. — Ты чего вскочил-то? — Это меня Олег спросил, проснувшись от моей возни. Тот рядом спал. — Да хрен его знает, — отмахнулся я. — Хреново как-то. — Мне тоже. Чего-то здесь не так. Думаешь, на засаду нарвемся? — Не хочу думать, как вспомню наши с тобой похождения вровно. Так сразу кажется, что немчура вокруг. — Блин, а я все думаю, что не так, — хлопнул я себя по лбу. «Поднимай парней! Уходим! Быстро!» Но и не судьба. Сразу с нескольких сторон завыли двигатели, скорее всего танков, и лес наполнился звуками близкой смерти. Через несколько минут вдруг стало вновь тихо, и раздался усиленный громкоговорителем голос. «Русские диверсанты, сдавайтесь! Вы окружены! Сопротивление бесполезно! Обещаем жизнь и горячий обед!» И прочее. «Наши попались!» — это Олег у меня спросил, когда стих голос. — Да хрен его знает. Стрельбы вроде не было. А уж борт не сдастся без пальбы. — Тоже верно. Тогда что? — Высадку засекли и обложили. Чего тут еще думать? Мы ведь практически в их расположении сидим. — Мороз, борт вернулся. — окликнули меня из охранения. — Андрюх, жопа! — констатировал Иван. — Где бойцы? — Рядом, за фрицами наблюдают. — Мы недалеко отошли. Обложили плотно, еле вернулись. Танки, пехота — как положено. «Ясно. Мысли есть?» «Скорее всего, заметили, когда спускались. Трудно было не засечь самолет». «Я о том, как выбираться», — прервал я рассуждение Бортника. «Да как тут выбираться?» — пожал плечами тот удивленно. «Я предлагаю вступить в бой». «Борт не в обиду. Поэтому ты и не старший в группе». Я хлопнул по плечу товарища. «Что поделать? Суровая правда жизни. Он слишком горяч. Даже школа его не воспитала». «Думаешь, выйдем?» Немного зло, но все же спокойно спросил Иван. «Нам немцев задержать нужно. Вот этим и займемся. Толку от нашего выхода не будет. Да и сам посмотри, мы ведь в лесу». «Хочешь заставить фрицев самих сюда залезть?» Уже улыбаясь, спросил мой товарищ. «Конечно. Хотят взять. Пусть сами идут. Я такой радости, как сдача в плен, им не предоставлю», твердо сказал я. «Я за бойцами?» «Давай. Будем устраиваться возле ручья. Там низина». «Подступы обкладываем взрывчаткой. Благо ты ее до хрена припер». Немцы постоянно вещали через громкоговорители, но мы не обращали на них внимания. Готовились к бою. Выбрали отличное место. Хрена с оттуда так просто вытащишь. Пусть лезут. Мы им тут такое шоу приготовили. Пусть мозгами раскинут, как нас взять. Причем в прямом смысле. Взрывчатки ведь и правда много. Сделали два пояса. Получились нечто вроде колец. Мы в центре». Шнура вот только мало было. Пришлось узкие кольца делать. Теперь нас ни с одной из сторон не взять, по крайней мере сразу. А вот потом... Но потом мы приготовили кое-что другое. К обеду фрицы зашевелились. Пару раз пролетели самолеты. Но чего они нам сделают, если не видят? Деревья очень хорошо нас скрывали. Началось все с минометного обстрела. Немцы, видимо, решили просто напугать. Долбили вяло и в разброс. Пытались нащупать, наверное. Мины рвались в кронах деревьев, да и далеко от нас, мы даже не укрывались во враге. Через час немцы, видимо, осознали, что так нас не выкуришь, и послали первую цепь. Немцы шли, на удивление, редкой цепью. Расстояние между солдатами иногда доходило до десятка метров. Мало их тут, что ли? Наши наблюдатели принесли вести, что фрицы идут с одной стороны, боятся, видно, друг друга перестрелять. Отправив двух бойцов в противоположную сторону той, откуда шли враги, Мы начали занимать позиции. Ребята должны отслеживать все приготовления врага и прикрыть нас, если побежим от наступающих. Там скорее будут ждать танки, в лес же на них не заедешь. Точнее, мы видели, как падают деревья вдалеке. Пытались фрицы продвинуться по максимуму, но, видимо, застряли. Когда загрохотали танковые орудия, было страшно, но даже отдельные осколки до нас не долетали. Фрицы вновь немного поорали требования выходить и складывать оружие, а потом полезли. Мороз, не пора ли? Иван упал рядом и, перекатившись поближе ко мне, задал вопрос. Ответить я не успел, пришлось стрелять. Отдельные, видимо, самые наглые фрицы были на расстоянии пятидесяти шагов. Приходилось смотреть в оба, чтобы не пропустить окружение. А вопрос бортника был прост. Рвать или рано? Давай первое кольцо. Втянулись, похоже. Впереди, прямо перед нами, действительно было большое скопление солдат противника. Как бы ни батальон тут согнали по нашей душе. Вот сейчас и проредим его хоть немного. Череда взрывов разнеслась по округе и собрала кровавый урожай. Жаль, не было чем снарядить заряды, чтобы урон побольше нанести, но и так хорошо. Стрельба закончилась почти тотчас, и мы заметили подходящего противника. — Что, взяли, суки? — выкрикнул кто-то из наших. — Лежать всем, не дергаемся, — отдал приказ я. — Борт, дуй к наблюдателям, посмотри, как там. — Ты же не хотел отходить. — Я разве такое говорил? — удивился я. — Я сказал, что надо фрицев тут задержать. Вот это мы и делаем. — Как думаешь, если мы у них сейчас танки сожжем, те, которые нас ожидают на выходе, заставят ли это пригнать сюда другие? — Думаю, да, — кивнул Борт. — Вот и я так же думаю. Раз уж не удалось рвануть все, что задумывали... Мы должны притянуть к себе столько сил противника, сколько сможем. Это заставит их сбавить обороты в наступлении. Да и расход боеприпасов и топлива тоже не списывай. А уйти...» — я чуть задумался. «А уйти, Вань, мы всегда сможем», — уверенно заявил я. «Как так?» «Ну ты же не думаешь, что немцы тут прям плечом к плечу стоят?» «Да и на танке мне вдруг захотелось поездить», — задумчиво произнес я. Ч «Чего?» Борт аж заикаться начал. «Ну а что?» На уроках же наставления читали, так? Даже зачет сдавали. Угоним у фрица в пару штук. Как раз два экипажа у нас. Вот повеселимся». Перед смертью зло сплюнул Иван. «А хоть бы и так, не вечно же жить?» Если честно, то после этих слов Ивана передернуло. «Мороз, ты точно чокнутый». «Ага», — соглашаясь, кивнул я. «А еще упрямый и наглый. Вот увидишь, мы еще и до складов доберемся, на немецких же танках». «Так вот зачем ты тут такую оборону устроил и немцев затягиваешь? Ты ведь сразу собирался свалить и танки захватить, так?» Но улыбнулся я. «Почти». Я думал, что Ваня и сам понимает, что в лесу мы сидеть долго не сможем. Но он удивился. «У нас банально патроны кончатся. Их и так мало осталось. Минут на двадцать активного боя. А дальше все. Нет, мы пойдем к танкистам. Вот тебе обрадуются-то». Мы отстреливались почти час. Благодаря тем фрицам, что зашли в лес глубже других, мы немного пополнили свои боеприпасы. Это и позволило нам отбиваться так долго. Но и этому наступал конец. Мы были уже на окраине, когда парни из дозора подскочили к нам. «Командир, танки отошли за поле». «Вот же гадство! Раскусили!» — зло бросил я. «Поле нам не перейти», — задумчиво произнес Иван. Становилось очевидным, что моя затея не выгорит. Почти все были ранены. «Борт, зараза, как всегда, целый, и невредим. А вот у меня вновь по лбу кровь течет. Чем-то вскользь прилетела». «А надо», — заключил я. Слушая приказ, братцы». Рассредоточившись, мы прыснули в разные стороны. Поле было укрыто высокой травой. Вполне хватало, чтобы укрыться от наблюдения. Поэтому мы и бросились туда. Вокруг стояла стрельба. Даже немецкие танкисты пытались нас достать. Но тщетно. «Поле мы проскочили». И блин выперлись прямо на танки врага. Четыре немецких танка и около взвода пехоты охренели от нашего маневра, увидев так близко. Это оказалось для врага полной неожиданностью, ведь пока мы ползли, то не стреляли, поэтому немцы и не знали, где мы точно находимся. А их товарищи все еще с кем-то воюют в том лесу, где мы устроили бой. Не поднимая сестровы и не выходя на открытую местность, мы разом ударили по пехоте. Тогда я и понял, что мы все вышли. До этого и я ведь не видел, кто из нас где идет. Говорю же, трава высокая. В несколько очередей удалось полностью нейтрализовать пехоту. Да, грохнули мы их всех. Танкисты пытались отстреливаться из пулеметов. Для орудий целей не было, но и пулеметы им не помогли. Когда зачистили пехоту, быстро откликнув и получив отзывы от ребят, мы бросились на танки. Сблизившись так, что сразу пришлось прыгать на броню, заметил, что нас мало. «Валерка где-то в поле остался, да и Васьки тоже не видать», — крикнул мне Олег, оказавшийся со мной на одном танке. «Нас было мало, а танки надо было захватить все, иначе нас подшибают пулеметами с брони». «Разберемся потом, наверное», — ответил я, также крикнув. «Занимайся этим, там один бесхозный остался». Я вновь оказался на земле и рванул к тому танку, что пытался пятиться, уходя в сторону своего лагеря. «До него, кстати, пара километров будет, не меньше». Что удивило, так это то, что враг растерялся. Нет бы повернуть башни друг на друга и пулеметами нас обработать. Так нет, танкисты тупо пятились к дороге. Проблема была в другом. Я хотел непременно захватить одну-две машины. Но как выковыривать из них танкистов, непонятно. На всякий случай сдергиваю из себя ватник и пытаюсь накрыть башню командира. Хотел закрыть ему обзор. То, что сделал дальше командир моего танка, это образец того, что делать нельзя. Первое правило. У него на броне враги, а он дурень. Люк распахнул и лезет, морда наглая, с пистолетом наружу. А морда действительно наглая, как у меня, наверное. Делаю тычок, даже не кулаком, растопыренными пальцами. И надо же, попадаю куда надо, в глаз. Немец, наверное, закричал, но было не слыхать. Двигатель сильно грохочет, да и лязг гуслей был так же нетихим. Я же, в отличие от немца, поступить глупо был просто обязан, что и сделал. ТТ в руке а я ныряю в открытый люк головой. Внутри едва успел вывернуть руку с пистолетом, как мне в лицо прилетела плюха. Дважды жму курок, понимая, что даже не смотрю туда, куда стреляю. Через пару секунд, придя в себя, добиваю обойму и с удовлетворением отмечаю, что в живых остался, похоже, только гитлеровский мехвод. Просто не дотянуться до него. А патроны — все, каюк. Отпихнув труб командира танка, Я принялся пробираться вниз, пытаясь рассмотреть, что делает механик-водитель. А тот, падла, уже вылезал из танка через свой люк. Лезть за ним я не стал, а быстро прыгнул за рычаги. Глядя сквозь триплекс, я заметил, в какую сторону рванул фашист и потянул правый рычаг на себя. Черт его знает, успел или нет. Оказалось, нет. Когда сдал назад, то нигде механика не обнаружил. Надеюсь, его кто-нибудь положил. Впереди ничего было не видно поэтому я вновь пробрался на место командира и стал рассматривать окрестности. Один немецкий танк стоял мертвым, как истукан, гусли потерял, да и трупы на броне. Второй стоял и чадно дымил горевшим моторным отсеком. Остался всего один действующий танк, но к нему уже бежали кто-то из моих товарищей. Я рисковать не хотел, видел, как он постоянно стреляет из пулемета, поэтому начал вращать маховики-наводки. Танк врага стоял разутый, но башня медленно дергалась из стороны в сторону. Не могут определиться, куда стрелять, зато я знаю. Осмотрев органы управления и кивнув сам себе, устройство было именно таким, какое нам преподавали в школе, я убедился, что цель на том же месте, и нажал на спуск. Грохнуло, дым затянул башню, но в принципе вполне не опасно было. Выкинув пустую гильзу и подхватив новый снаряд, кстати, маркировка осколочного была, я вогнал его в приемник. Щелкнул замок, и я приник к панораме. Отлично, видимо, первый выстрел подействовал. Танк стоял неподвижно, никто из него не стрелял. И башней не крутил. Хорошо, что я больше не стрелял, парни уже близко. Подбираются осторожно, да и на меня поглядывают. Точнее, на танк, в котором я сидел. Собираю всех, раненых перевязать и уходим нафиг. Бросил я Олегу, когда выбрался из танка. Парни все были ранены. Нужно срочно валить отсюда. Какое тут выполнение задания? Живы-то остались чудом. Васек, все. Веревки на нашли, живой, контуженный только. А так не царапины. Они с бортом теперь самые живучие. Сплюнь нафиг, буркнул я. Немцев из оставшегося танка вытащили и шлепнули. Там все контуженные были. Увлупил-то я осколочным. Броню не пробил. Но тряхнуло там всех знатно. Времени, чтобы поставить на ход эту машину, не было. Решили ехать на одной, в которой уже был я. Борт уселся на место механика-водителя. Олег на рацию. Борька за наводчика. Ну и я за командира стал. Остальные ребятки расположились на броне. Хреново им там будет. Раненые все же. Но других вариантов не было. «Командир, куда едем-то?» Вдруг спросил Борт, и все заржали. «Вот же, блин! Нас тут окружили почти. Танками уже берут. А мы все ржем». «Давай к складам», — выдохнул я. Может, еще и задание выполним. Последнее. Буркнул в переговорное устройство Иван. Возможно, и так, ребятки, возможно, и так. Дернувшись, танк начал движение в сторону разведанного нами склада ГСМ. Если поднимем его на воздух, можно будет считать, что задание выполнено. Больше вряд ли что-то успеем сделать. Тут рядом еще танковая рота где-то, так что... Впереди была роща. Сквозь нее шла дорога, причем хорошо укатанная дорога. По ней на скорости километров 20 в час мы и плюхали. Даже успели проехать с километр, прежде чем встретили немцев. А нас тут ждали. Фрицы, видимо, не стали вылезать из леса, хоть и знали, что мы сделали с их товарищами. Это с их стороны было верным решением. Нафига лезть на рожон, когда русские сами приедут? Вот мы и приехали. Впереди прямо на дороге стояли два танка, оба Т-3. У нас, кстати, Т-4 потяжелее будет. «Может, еще и не все кончено». «Мороз, тут фрицы по радио кричат», — вдруг позвал меня Олег. «Чего?» «Предлагают сдаваться, типа окружены и все такое». «Ясно. Барян». «А!» — отозвался наш заряжающий. «Бронебойный», — просто сказал я. Проследив глазами, как Борис вогнал снаряд в приемник, я добавил. «Тот, что слева, командирский». «У нас и орудие стоит прямо на него. Только чуток довернуть», — отозвался Борис. Тогда влупи ему прямо в триплекс. Думаю, прошибем. Броня у него не сильно крепкая. Понял. И тут же раздался грохот выстрела. Я даже не кричал, что нужно зарядить. Борис сам все делал. Понятливый. Не зря учились только. Второй танк врага сделал лишь один выстрел. Танк здорово тряхнуло, но после переклички отозвались все. Надеюсь, парни на броне хорошо укрылись за башней. Вторым выстрелом Борис зажег вторую тройку у немцев. Первая, та, что командирская, стояла без движения. Рация у нас тоже молчала. После уничтожения обоих танков немцы драпанули. Да-да, там ведь и пихтура была. Укрывались в кустах по обе стороны дороги. Олег уже причесывал их из пулемета. Я же просто наблюдал. Склады где-то рядом. Чую, ночью-то мы с другой стороны подходили, поэтому пока не пойму, где точно. Вань, объедешь? Хрен его знает, командир. «Кювет уж больно крутой. Давай помалу. Может, оттащим одного?» «Парням крикни. Живы?» «Да уже выглядывал. Я и правда это только что сделал. Нормально. Валерка только чуть не навернулся, когда в нас попали. Тряхнуло-то хорошо. Лады, поехали». Пока мы двигались к застывшим на дороге немецким танкам, немцы еще пытались стрелять, но когда оставалось метров пятьдесят, побежали. Спустя несколько минут мы уже оттащили подбитый танк с дороги и поехали дальше. Я все думал, где вражеская пехота, но вышло все просто отлично. На выезде из рощи был небольшой спуск. Роща как бы на холме была. Так вот от нас в сторону нужных нам складов пытались уехать два грузовика. «Барян, на ходу сможешь?» «Выстрелить, да. Попасть?» «Ясно. Осколочный. Борт, стоп». Ваня отреагировал как надо. Танк, проехав несколько метров, застыл, а Борис, сделав несколько движений маховиками, выстрелил. Между двух грузовиков, до которых было метров двести, встал фонтан земли. «Упреждение!» — крикнул я в ТПУ. «Сейчас!» — отозвался, пробурчав Боря. Через несколько секунд грохнул новый выстрел. Точного попадания не было, но снаряд лопнул так близко к грузовику, что последний подкинуло и швырнуло в сторону с дороги. «Давай, братуха, давай второго. Отлично получается!» — орал я. «Эх, какой же тут адреналин!» «Понимаю танкистов, что идут служить в эти братские могилы. Страшно, но как же приятно видеть свою работу!» «До складов оставалось совсем немного, меньше полукилометра. Оттуда уже выезжали машины и танки, чтобы встретить нас как надо. «Вань, метров через пятьдесят уходи вправо, там овраг. Встанем так, чтобы только башка торчала». — Ты ее, твою, не навоевался еще? — зло прокричал борт, но у самого в голосе восторг. — А чего, ребят, кто-то против? — крикнул я. — А мне нравится, — брякнул Борис, чумазая морда которого оскалилась во все 32. — Вот и говорю, еще повоюем. — Надо ли говорить, что мы уничтожили не только еще два танка, те, что выехали против нас, но и склады ГСМ? — Вот и я думаю, что не нужно. Пока перестреливались с охраной складов, Парни, что ехали на броне, скрылись во враге и контролировали округу. Борис словно в танке родился. Стрелял, как из автомата. Я даже завидовать начал. Мне не нужно было даже подсказывать. Тот сам все видел и стрелял как надо. Немцы в нас попали три раза. Звон в ушах стоял такой, что мы все были как чумные. Благо, что у нас из-за врага торчала только башня. Ее пробить немцы не смогли. А вот Борис их покрошил как надо. Сожгли оба танка. У одного еще и БК аж башня улетела. Красота! Когда подавили сопротивление врага и вылезли вновь на дорогу, оказалось, что мы уже отлично видим склады. Боря указал мне на снаряды и показал три пальца. Жалко, что кончаются, только в раж вошли. Обстреляв с трехсот метров укрытые маск-сетями бочки и топливозаправщик и устроив таким макаром адский костер, мы бросились на восток. Юго-восточнее был Воронеж, но мы спешили к реке. Возможно, даже и выберемся.